Глава двадцать восьмая «Декер, нельзя же вот так попросту вламываться в дом, когда он там? У нас нет ордера!» Она едва поспевала за Амасом, одогнала его только когда он вышел из-за деревьев на открытое пространство и вдали опять показался дом с окружающими его пристройками. «Просто хочу взглянуть на окружающую территорию и, может, на кое-какие подсобные строения». «Для этого тоже нужен ордер». «Думаешь?» «Сам прекрасно знаю, что нужен». Явно не обращая на ее слова внимания, Амос не сбавлял шага, пока не подошел к гаражу, который был не пристроен к дому, а отделен от него ухабистым кирпичным двориком. Гараж был на шесть машин, и все шесть отсеков открыты нараспашку, любусь и на здоровье. «Только один субурбан», — констатировал Деккер, — «совсем древний». Старый внедорожник, слегка покосившись, стоял в ближнем к дому отсеке гаража. «Пока что не вижу ничего из ряда вон выходящего», — констатировала Джеймисон декер зашел внутрь и оглядел стены. «Глянь-ка на это, Алекс!» Она нехотя подошла к нему и изучила дыру в стене. «Ну что? Дыра как дыра!» Амас повел рукой. «А он еще и еще. В доме тоже такие видел, пока по коридору шли, даже у него в кабинете». Джеймисон задумчиво поджала губы. «Вообще-то странно. Может, у него крысы? Зачем еще стены вскрывать? Разве что на плесень проверить?» «Не исключено». Могу себе представить, сколько в таком месте может быть всяких жучков и плесени. Замечательно. А теперь мы всем этим дышим». «Он-то всем этим с рождения дышит, и ничего». Деккер глянул поверх ее плеча. «Может, вон в том домике больше повезет». С этими словами он решительно направился к небольшому строению в сотне ярдов от гаража. Джеймисон устремилась за ним, то и дело оглядываясь на дом, не наблюдает ли за ними Барон. Деккер тем временем уже подходил к домику. У того были каменные стены, крыша из листового железа и толстая деревянная дверь, по бокам от которой маячила по небольшому окошку. «Как думаешь, что это?» — спросила Джеймисон. «Есть только один способ это узнать». Алекс мышкой проскочила в дверь, след за ним, чувствуя себя несколько неловко, все-таки незаконное вторжение. Внутри обнаружились полки с глиняными горшками, старая медная раковина с водопроводным краном, штабеля деревянных ящиков с полустертыми надписи на боках и разнообразный садовый инвентарь, развешенный на крючках по стенам. На верстаке стояли длинные деревянные ящики, накрытые металлической сеткой, а по соседству с ними были раскиданы старые пакеты с семенами и старые регистрационные журналы в кожаных переплетах. Джеймисон раскрыл один из них. Внутри обнаружились всякие заметки касательно растений, погоды, состояния почвы, а также списки необходимых припасов и материалов, сделанные мелким витиеватым почерком. — Сара для рассады, — заключила она. — Я такое только по телеку видела в программе «Сад и огород». Тут некоторым записям уже лет 80, судя по датам. В те времена, я думаю, в садах и огородах у них целый штат трудился. Деккер на пробу отвернул кран, из которого тут же потекла вода. — Ну и Заметила Джеймисон. И смотри, здесь тоже дыры в стенах. Тут что, целая колония зубастиков поселилась? Амос выдвинул несколько ящиков. А что ты хочешь? Тут тебе и земля, и перегной, и, наверное, всякие засохшие листья, плюс плесень всех видов. И все это десятилетиями копилось. Смесь не из приятных, но... Он резко замолчал, когда открыл дверь чего-то вроде кладовки, и заглянул внутрь. Ты только посмотри. Внутри обнаружилась подушка, скатанная в рулон тонкий матрас, «Одеяло и небольшая дорожная сумка». Джеймисон заглянула ему через плечо. «Думаешь, здесь кто-то ночевал?» «Не исключено». Деккер вытащил сумку, водрузил ее на верстак, открыл. Внутри лежали пара линялых потрепанных рубашек, грязный джинсовый комбинезон, кеды и скатанная в трубку парусиновая сумка на пузник. Когда Деккер ее развернул, Джеймисон только ахнула. «Вот блин!» Перед ними на верстаке лежали три шприца, Три иголки к ним, воткнутые в винные пробки, несколько пузырьков с какой-то жидкостью, ложка, трубка для курения Крэка, отрезок эластичной резиновой ленты, несколько квадратных полиэтиленовых пакетиков с белым порошком, одноразовая зажигалка БИК, четыре заранее скрученных косяка с марихуаной и складной ножек. Крэк – кокаин в виде гранул, предназначенных для курения. Получил название из-за характерного потрескивания, которое издает при горении. «Классический набор для выживания наркомана», — буркнул декер «Думаешь, это Бэрона?» декер приложил к себе комбинезон. «Бэрон Тимона-2 пониже меня, а эти штаны на парне ростом меньше шести футов, так что нет, не думаю. Может, какой-нибудь бездомный тут поселился?» «Вот это уже ближе к истине». «Как думаешь, Беррон в курсе?» декер поглядел в окно на главное здание усадьбы. «Не знаю». Все видно, как на ладони, разве что тот, кто тут обосновался, приходил и уходил исключительно по ночам. А как иначе, если без спросу? Но зачем лезть в эту дыру, когда в Беренвере целые дома пустуют, как нам рассказывали? Зачем переться в такую даль, чтобы тайком жить в старом садовом сарае? Сюда так просто не доберешься, а если это какой-нибудь бомж, то вряд ли он может ездить сюда на машине, да еще и незаметно. Вода, предположим, из крана, но никакой еды я тут не вижу. Чем он тут питался? Туалета тоже не наблюдается. А может, Бэрон и правду про него знает? Подкармливает, позволяет пользоваться удобствами в доме. Кормит какого-то наркомана и пускает его ночевать в старый садовый сарай? Зачем ему это сдалось? Ну, Бэрон и сам сейчас на миле, может, просто пожалел? Деккер покачал головой. Я бы еще понимал такое поведение, если Бэрон купался в деньгах, чего про него никак не скажешь, а потом в городе его чуть ли не все до последнего ненавидят. Может, этот парень и не из Бэронвилла? «Если так, то как он сюда попал?» «Издалека не скажешь, что дом в полном забросе?» «И откуда узнал, что Бэрон живет один?» «Или что здесь есть подобные строения, в которых можно поселиться?» «Мог пообщаться с кем-нибудь в Бэронвилле, узнать от них?» «И интересно, где он сейчас?» Деккер посмотрел на наркотики и прочие принадлежности. «Зачем их тут оставлять?» «Большинство торчков, с которыми я имел дело еще копом, в жизни не расстались бы со своими припасами». Он взял в руку один из полиэтиленовых пакетиков. Похоже на кокс. Примерно один грамм. В пузырьках наверняка героин. 3-4 бака за дозу в столицах. В такой дыре может быть и дороже. Резинка перетягивать вену вместе инъекции. Зажигалка и ложка для приготовления крека из кокаина. Нужна вода и щепотка пищевой соды. Выделяешь осадок и куришь потом в трубке. Внимательно присмотрелся к трем шприцам. Правда, не видно, чтобы один наркот использовал сразу три иглы. Может, чтобы избежать инфекции? Обычно такое получается, когда колешься одной и той же иглой еще с кем-нибудь. После тщательного обыска обнаружились еще несколько интересных вещей. Бутылочка с одноразовыми антисептическими салфетками, два мобильника и список телефонных номеров, записанный на листке бумаги. А за панелью под раковиной, там, где трубы уходили в стену, они нашли настоящий клад, ловко упрятанный от посторонних глаз. Точнее, клад с точки зрения наркомана. 50 пакетиков порошка кокаина – 20 пузырьков жидкого героина, 10 кубиков крека, а также свернутая в трубку и перетянутая резинкой толстая пачка купюр плюс заряженный 9-миллиметровый зигзауэр со спиленным серийным номером. «Декер, этот парень не юзер. Он дилер?» Амос не ответил, потому что уставился на что-то на полу. Джемисон тоже перевела туда взгляд. «Какой-то узкий след в пыли», — констатировала она. «Что-то тут тащили» декер опустился на колени, чтобы получше рассмотреть след. Потом встал, глянул на Джеймисон. Что поставишь на то, что этот человек никогда сюда не вернется? Это ты о чем? Ничего здесь не волочили. Это след велосипедной шины. По-моему, мы только что нашли последнее пристанище Майкла Свенсона.